Проснувшись часов через десять, я снова перекусил, оправился, сделал все свои дела и снова рухнул в пучину цветных снов. Действительно, эти сны были цветными. Они были настолько насыщенные, что я просто терялся. Но тут ничего не поделаешь. Я хотел учиться и сейчас понимаю, что учеба как раз идет полным ходом. Во время одного из таких перекусов Бахрам предупредил меня о том, что мне желательно бы начать пробовать результаты моего обучения, но аккуратно и желательно после того, как я все полностью усвою. Вообще-то я и так торопиться особо не собирался. Мне было достаточно и того, на данный момент я прекрасно уже начал понимать часть того, что пытался до меня донести Бахрам. И скажу сразу вот что: не все мне понравилось. Однако мне импонирует именно то, что у этого народа также существовало правило дарить смерть. Они позволяли подобное, если разумный, который об этом просил, действительно был в очень тяжелом положении и ничего поделать было просто невозможно. Я с таким решением проблемы был полностью согласен. А с их способностями к пси можно было убить мгновенно одним импульсом уничтожив мозг оппонента. Даже никакая защита от пси-воздействия не поможет. Конечно, кто-то может сказать, что в данном случае возможно я в чем то и не прав. Ну, спорить не буду. Всего лишь только по той причине, что есть вещи, которые я могу банально не знать. Да и вмешиваться в подобное дело я не считал нужным, так как уважаю чужое мнение. Поэтому большая часть обучения у этих гигантов для меня чем-то неожиданным. И даже чуть ли не противоестественным не было, по сути, если так подумать. Сначала Бахрам учил меня истории своего мира и рассказывал о том, на какие преступления могли идти представители его народа, когда были агрессивными и воевали. Сразу стоит отметить, что многие вещи после того, как я понял, о чем идет речь, были для меня весьма неожиданными. Оказывается, войны псионов или как их назвал гистах, специалистов по менталу, это было что-то страшное. Даже легенды про сказочные войны, в которых рассказывается про могучих магов, которые могли там, например, менять погоду или создавать каких-то жутких монстров, по сравнению с этим всего лишь детские рассказы на ночь. Например, я выяснил, что объединившись в звезду Несколько псионов могли мощнейшим ударом уничтожить целый город, город с населением в несколько тысяч таких же одаренных. В данном случае они жертвовали только одним, который выступал вроде фокусирующей линзы. Этот разумный банально перегорал. Он действительно перегорал, буквально рассыпаясь в пыль, как только я это понял. Понял все и про ту силу, которая проходила через него поэтому псионы и старались удержать свой разум под надежной защитой. Так что моя просьба помочь мне защитить себя не была чем-то удивительным для Бахрама, тем более что по их меркам я был фактически младенцем. Поэтому он и взял надо мной своеобразную опеку, стараясь сначала обучить простейшим способом концентрации и управлению энергиями своего организма оказалось, что мои способы защиты, которые я применял чисто инстинктивно, были вполне действенными. Вот только если их усовершенствовать по методике народа великана в гистах, они будут эффективнее в десяток, а то и в сотню раз. Например, тот же кристалл, который я представлял вокруг себя, можно было скомбинировать с зеркалом. Сам по себе кристалл довольно мощная и действенная защита. Но если он будет еще и зеркалом, то пробить подобную защиту будет просто невозможно. Более того, такая защита позволяет одаренному фактически обходить поисковые сигналы других таких же одаренных. По сути, он банально искривляет сигналы, направленные на него, и он уходит в сторону. Так что псион, который пытается найти другого одаренного – В данном случае просто не получает ответа на то, что был какой-то засвет на подконтрольной ему территории. Это можно так сказать, своеобразная технология стелс с земли. На земле была такая технология. Разрабатывали там невидимые самолеты разведчики истребители и бомбардировщики. Их радар не замечает, а все только из-за того, что сама форма корпуса самолета, да и покрытие корпуса не даёт отсвета радиоимпульса от радара назад, отклоняет его в сторону, и радар, посылающий этот поисковый сигнал, просто не видит такой самолет, пролетающий буквально у него под носом. Тоже интересный факт, который следовало бы учитывать. Немного подумав над совмещением таких вот нюансов в своей защите, я попытался несколько раз сделать подобный кристалл, совмещенный с зеркалом. Интересно получается. Но потом я решил, что можно попытаться совместить этот зеркальный кристалл с той самой стелс-технологией. Вернее, с формой. Мой кристалл из довольно высокого формирования, вроде вытянутого вверх ромба или даже искривлённого тетраэдра, начал принимать более плоскую форму, создавая таким образом своеобразный кристаллический блин. И все для того, чтобы иметь возможность защищать себя не только от атаки Но и от обнаружения я просто хотел побеспокоиться о собственной безопасности. Конечно, после подобного получения знания от Гистах можно заявить, что я зря делаю то, чего не делали те же самые представители народа этих самых великанов, того самого народа, представитель которого меня вроде бы сейчас пытаются учить. Да я это и сам прекрасно понимаю. Они таких вещей не использовали. Но при всем этом я хотел бы обратить ваше внимание больше на тот факт, что есть определенные вещи, которые надо учитывать с уклоном на так называемый человеческий фактор. Чем больше я думаю о сложившемся положении, тем больше понимаю, что в данном случае ситуация действительно получается необычная, хотя бы по той причине, что никогда не стоит сбрасывать со счетов возможные проблемы. А в том, что они точно будут, я не сомневаюсь. типичным примером этого были как раз основные признаки, признаки того, что в данном случае имеет прямое отношение к знаниям этого народа. А знаний там было достаточно. поверьте мне, уж я то это знаю. По крайней мере, все эти знания сейчас бурлят в моей голове, и я понимал, что так просто я не отделаюсь. Единственное, на что я мог надеяться, Так это только на то, чтобы Бахрам не потребует от меня чего-то чрезмерного. Знаете, не хотелось бы глупо подставляться, но я знал, что за такие знания платить все равно придется, Хочешь ты или нет, но любые знания стоят определенных средств или услуг. Все зависит от решения учителя. Однако, насколько я понимаю, он решил сделать так, чтобы сначала передать мне все эти знания, а потом уже о чем то меня попросить и именно попросить. Судя по всему, именно от этих знаний зависит то, соглашусь я выполнить его просьбу или нет. Ведь чем больше я понимал и осваивал, тем больше чувствовал себя обязанным помочь этому существу. Нет. Уничтожать колонию людей я не буду, и он это понимает. Однако даже в этом знании есть какие-то побочные варианты. Например, узнав о том, что на борту корабля колонизатора есть где-то ранцевый заряд с бомбой на радиоактивных элементах. Этот искусственный интеллект на биологической основе достаточно сильно заинтересовался данным вопросом. Он начал меня расспрашивать. Ему было интересно, то какая энергия в данном случае получается. Судя по всему, он с такими технологиями еще не сталкивался. Странно. Я-то думал, что Харон предоставили ему полную базу данных о том, С чем именно он может столкнуться? Нет. Мне пришлось объяснить ему про воздействие радиации, про ее разрушительную силу, но это он примерно знал. Взять хотя бы гибель на пятачок, где погибло несколько наших экспедиций. Там он направленным ударом радиации убивал людей, но в вину ему я это не ставлю. Он выполнял приказ, к тому же он считал, что действительно прав, и тут ничего не поделаешь. На данный момент я усваивал предоставленную им мне информацию и думал о том, что мне скоро придется возвращаться в город. Прошло уже полторы недели, как я занимаюсь с Бахрамом, и с учетом того времени, которое я уже до этого потратил, скоро выйдут все сроки. Значит, мне действительно надо вернуться в город. Интересно, что будут говорить все эти люди, жители города. Когда выяснят тот факт, что я не присутствовал поблизости, когда они сражались с этими тварями, будут ли они возмущаться или воспримут как разумное объяснение, что я вообще-то ушел из города раньше, и поэтому какой мне смысл чувствовать себя виноватым? Я же действительно не виновен в том, что твари напали на колонию именно в мое отсутствие. Хотя кто знает, на что способны озлобленные люди? особенно те, кто потеряет каких-то родственников в этом противостоянии. Я не знаю того, как бы сам себя чувствовал на их месте. Я такого не испытывал, хотя потерял всех своих родных и даже не знаю, что было бы лучше: то, как умирала моя мать, медленно угасая на моих глазах, или вот такая быстрая смерть от монстра. Это вопрос весьма сложный. Когда я более-менее или менее усвоил тот материал, который мне предоставил в этот раз Бахрам, Было решено, причём с его согласия в том числе, что я все таки отправлюсь обратно в город колонию. По крайней мере, мне надо некоторое время потренироваться с тем, что я уже от него узнал, отдохнуть, немного успокоиться, осмыслить все то, что я получил. Как я уже сказал, теперь, зная меня и имея возможность наблюдать за мной полноценно, Бахрам может связаться со мной в любой момент направленным пси-посылом. Кстати, Такой способ общения он мне тоже объяснил. И объяснил, то, как защищаться от мощного удара такого уровня, какой может предоставить он. Поэтому такой посыл может не просто заставить меня потерять сознание от неожиданности, но даже и уничтожить мой мозг. Я уже говорил о том, что несколько псионов, обычно от пяти до десятка, могут выжечь довольно крупный город одаренных. просто направленным посылом, словно лазерным лучом пройдясь по городу, выжигая разум людей, в которых этот луч будет попадать, с тех самых пор, как эти войны закончились, представители его народа разработали систему защиты от подобного фокуса. Тот же кристалл с линзами вроде зеркал является таким же вариантом защиты, только он полностью блокирует подобный посыл. Мне же надо с ним общаться и узнавать о том, когда он подготовит новую порцию информации. Таким образом, он сообщит мне, и я снова к нему приду. Теперь ему не придется скучать в одиночестве. Нет, я, конечно, не собираюсь жить тысячи лет рядом с ним и постоянно развлекать его какими-то веселыми историями, и анекдотами. Это глупо даже предполагать, и он это сам прекрасно понимает. Однако у него есть какой-то замысел. С чем это все может быть связано? Я еще не знаю, но пока и не спрашиваю. Он сам мне обо всем этом скажет позже. Бахрам и сам проговорился мне о том, что был бы не против, если бы я ему помог. А вот в чем будет выражаться эта помощь, станет мне известно позже, когда мы закончим наше обучение. Я, конечно, уже и сам примерно догадываюсь о том, о чем он может попросить, но мне бы не хотелось этого делать. Однако, как я уже сказал, в некоторых случаях даже смерть может оказаться милостью постаравшись заранее все полностью обговорить со своим новым учителем, я решительно направился обратно. Выходил я точно так же через пирамиду. Прекрасно помню про все ловушки. Я прошел этот маршрут без особых проблем. Кстати, Бахрам объяснил мне, что эти все ловушки делали те самые коротышки Харун и обычный псион одаренный, попался бы в них по той причине, что там сплошная механика никакой электроники, ничего такого нет. Обычная механика. Например, если бы я наступил на какую-то из плит, меня могло бы просто пристрелить стрелой из арбалета. Я, конечно, сам прекрасно понимаю, что технологии древних уникальны, но чтобы настолько. Однако он мне объяснил, что есть вещи, которые те же самые псионы просто не чувствуют. Оказалось, что в этих арбалетах стрелы непростые, артефактные — Те самые артефакты древних. Возле них находятся артефакты, влияние которых псионы не могут преодолеть, те самые защитные артефакты. То есть я бы просто не видел их и не ощущал. Однако мой инстинкт охотника, привыкшего искать опасность там, где ее в принципе быть не может, сработал в этот раз и умножив себя на мои новые чувства и возможности, указал мне степень опасности. Да, я не знал того, что за опасность мне угрожает и откуда она придет. Однако сам факт того, что я прошел правильно, радовал Бахрама, значит для меня еще не все потеряно. Кстати, сам он не знал, сумел бы сам пройти через эти ловушки или нет. Интересный вопрос. К тому же стоит отметить еще и тот факт, что когда я указал ему на эти ловушки, и именно на то, для кого они были предназначены. Этот индивид был вынужден со мной согласиться, что гистах просто хотя и весьма жестоко обманули. Ведь если существа заранее готовятся убивать псионов, то они никогда бы не пришли на помощь целому народу одаренных. Это факт. Скорее всего, они специально это сделали, чтобы никто и никогда не узнал о том, откуда они брали свою силу и мощь, особенно в отношении вычислительных центров. Кстати, Бахрам мне сам рассказал о том, что все эти центры где в качестве основы использовались мозги представителей его расы, заранее были заминированы, и при любой попытке их скрыть, они банально подорвутся, причем в случае с Бахрамом взорвется вся планета. Так что тот факт, что я прошел пирамиду и зашел его святая святых, говорит о том, что я все таки сумел обойти их защиту. А это могло означать только то, что именно такого, как я, друида, с наклоном своего развития в сторону природы, они не учли. Они готовились ко многому, но вот столкнуться с тем, кто чувствует не только сам, но и через пространство, окружающее его. Они явно не ожидали. Всё-таки надо сказать, что представители этого вида одаренных разумных существ, я имею в виду Бахрама и его соплеменников, были уникальны в своем развитии и надо же было им наткнуться именно на этих тварей харо но теперь уже ничего не поделаешь Факт случился и его отменить не получится Остается только одно надеяться на то что я сумею перенять знания которые он сможет мне таким образом выделить я уверен что он явно захочет кое-что сохранить в тайне например самые сокровенные тайны своего народа которая передавать посторонним нет никакого смысла. И этот факт я тоже принимаю как данность. Надо сказать, что возвращался я в город опять же через свою пещеру, дойдя до которой снова лег спать, фактически ощущая, что в данном случае могу потеряться между снами и реальностью. Мои сны постепенно становились такими явными, и я в них проживал все новые и новые моменты жизни только эта жизнь была абсолютно другой это была жизнь ученика я учился всему тому что передал мне бахрам в качестве так сказать первого урока и этот урок был весьма солидный скажу я вам я и так больше недели проторчал у него прежде чем сумел хоть как-то усвоить часть информации и мой мозг ее хотя бы попытался систематизировать сейчас же она медленно но верно Укладывалась на полочке, так сказать, моей личной кладовой и постепенно, словно в огромной библиотеке, я брал одну книгу за другой согласно их нумерации. Неплохой способ обучения, скажу я вам, хотя голова и болит потом, но это не то, что я ощущал в обучающем кресле. Кроме того, я считаю, что легкая головная боль это просто ничто по сравнению с теми знаниями, которые я получил. И благодаря им я мог сейчас хотя бы примерно классифицировать свой внутренний объем энергии. Дополнительно ко всему прочему я мог хотя бы попытаться этой энергией управлять. А это вам не шутки. И все то, что я раньше делал инстинктивно, теперь делал осознанно, и это было достаточно важно. Тут уже ничего не поделаешь. Возможно, кто-то сказал бы мне о том, что я в данном случае какой-то нахлебник получил такой подарок. А чем я собираюсь платить в ответ? На данный момент недостаточно и того, что я слышал прекрасно одно высказывание от этого псевдоискусственного интеллекта. Он очень хотел найти наследника. Вот только я не знаю, наследника чего? Наследника их знаний? Я не против так уже вот быть. Я постараюсь их усвоить и по возможности применять для дела, для дела моего выживания. А если он хочет, чтобы я стал наследником вот этого всего, заняв его место в той самой хрустальной колбе, то в данном вопросе я ему ничем помочь просто не могу. Я же не самоубийца в самом деле. Мне хватило и той Аурелии, которая попав в банку практически банально сошла с ума и стала полностью неадекватной. Возненавидела человечество и хотела всех уничтожить там же я стараюсь не забывать о том, что вот такой вот искусственный интеллект на биологической основе всегда вынужден выполнять определенные инструкции. Те самые инструкции, которые прописаны в его протоколах. И тут тоже ничего не поделаешь. Я же подобной глупости делать не собирался. Для меня вполне достаточно тех самых любителей халявы, которые старательно пытались заставить меня служить себе. Их было достаточно много, чтобы я пытался банально не обращать на них внимания, поэтому я и не собирался идти у кого-то на поводу. Да и зачем мне были нужны подобные глупости? Я и так устал бороться с ними, а тут еще и новые фокусы. Я могу помочь ему успокоиться раз и навсегда. Это факт, и я считаю, что этого вполне достаточно. Добравшись до своей пещеры, я забрал оставшиеся там вещи, которые я собирался вывести с собой в город. Также по пути я уже чуть ли не в приказном порядке выманил к себе молодую скалопендру, убил ее, разделал тушку, и это мясо загрузил в рюкзак, после чего направился в город. Я понимаю, что сейчас это мясо в городе особо-то и не нужно, но я в данном случае не собирался каким-то образом этим мясом с кем-то там делиться. Запасов денег у меня пока что хватало. Я намеревался в следующий свой поход отправиться к кораблю колонизатору чтобы передать тот самый сигнал с гиперпередатчика по договоренности с Бахрамом. Страж корабельного кладбища не будет меня атаковать, что было для меня довольно важно. Что поделаешь? Но я намеревался по возможности сделать все правильно. Немного не так, как могли рассчитывать мои оппоненты. Но все таки Нельзя никогда недооценивать потенциального противника. все таки я намеревался разобраться с этой потенциальной проблемой, которая никуда не денется, всего лишь по той причине, что всегда найдутся умники, которые захотят меня использовать. Я же этого позволять не собирался никому. Да, Бахрам меня сейчас учит, и я не спорю. Мне эти знания действительно нужны, и я с этим вопросом спорить и не буду. Да и зачем? Пусть учит, Я же его не заставлял, знаете, как бы я ни старался хорохориться, но находясь у него в помещении, я прекрасно понимал, что это существо, даже запертое в банку, может меня уничтожить одним импульсом выброса своей сырой силы, а учитывая его возможности к оперированию подобными энергиями, я понимал и то, что он может не просто меня уничтожить, а даже изменить чего мне очень сильно не хотелось. Мне даже страшно подумать о том, в какую тварь я мог бы превратиться, если бы Бахрам захотел меня изменить, как ту же самую сколопендру или паука. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Но по крайней мере Бахрам был рад тому, что у него теперь есть хотя бы такая возможность с кем-то пообщаться, а уж мое восхищение способностями его народа просто переходила определенные границы. Честно говоря, я не пытался играть чувствами. Я действительно восхищался. Вы себе только представьте это мастерство упирирования подобными энергиями. На каком уровне это все было? Я даже предположить не могу. И чем больше я сталкивался с подобным, тем больше понимал, что все это отнюдь не то, с чем я сталкивался раньше. Теперь мне было понятно и то, Почему в том же содружестве так старательно превозносят знания и мастерство представителей древних. И вот только эти ребята не учитывают тот факт, что древних может быть несколько видов рас. Явно не одна. Если бы древними была бы только одна раса, то я даже боюсь предположить себе то, что в данном случае на территории галактики сейчас не было бы содружества и каких-то других государств такого же уровня. Слишком уже эти коротышки, харун были кровожадны. Бахрам успел мне рассказать о том, что последней информация, которую он получил от одного из представителей собственного народа, были данные о том, что их заставляли принимать участие в тотальном уничтожении целого народа. Просто тот народ не стал глупо, как эти гиганты Гистах, верить на слово тем, кого не могут ни прочитать, и не прочувствовать они были тоже псионами, и поэтому коротышки не придумали ничего другого, как двинуть на них автоматические корабли, которыми управляли эти самые биологические и искусственные интеллекты. Как факт, им пришлось выжить целую планету, уничтожив любое упоминание о той расе, посмевшей сопротивляться. Интересно придумано. Это что же получается? А получается именно то, что коротышки уничтожили других разумных чужими руками. Сами они участвовать во всем этом не хотели. Самое смешное для меня было в том, что себя они позиционировали как созидателей, поэтов и каких-то очень маргинальных сущностей, вроде типа интеллигенции. Знаете, говорят, что в том же Советском Союзе в последние годы его существования... Были такие же проблемы. Появились типа интеллигенты. Ходили везде, дули щеки, изображали из себя истинную интеллигенцию. Ребята, интеллигенту не надо изображать что-то, он либо есть, либо нет, третьего не дано. Эти же были интеллигентами только на публике, а на самом деле были обычными маргиналами, которые жили только ради себя не могли только возмущаться тем, как живут другие, не учитывая при этом того фактора, что эти самые другие и давали им возможность изображать из себя ту самую интеллигенцию. Например, вырос от семье директора завода. Естественно, что у него много чего есть. Папа большая шишка на ровном месте, и этот ребенок, видя отношение людей к его отцу, может даже заслуженное отношение Начинает с детства дуть щеки. кто он, а кто окружающие, Начнет изображать из себя что-то особенное. Например, в той же школьной столовой берет хлеб с брезгливостью, якобы он не привык есть такой мусор, или там двумя пальчиками надламывает хлеб, не скрывая своего отвращения. Знаете, однажды в трущобах, когда еще был жив Пётр, мы с ним случайно увидели одну дамочку из третьего кольца. Так вот. Эта дамочка, когда пришла в трущобы, начала изображать из себя что-то несусветное. Якобы она сделала нам одолжение одним только своим появлением. И она точно так же пробовала хлеб в теп-магазине. Ну, стоит хлеб, и стоит. Либо ты его покупаешь, либо нет. Так нет же. Дайте попробовать, возмутилась эта дамочка, делая вид, что она не возьмет, что попало, если ей не дадут попробовать. Однако глупость ситуации заключалась именно в том, что зашла она в трущобы не просто так. Скорее всего, у нее банально денег на покупку того же хлеба в секторе третьего кольца не было, но ведь она выше по социальной лестнице стоит, чем все мы, окружающие ее на тот момент люди. Вот она и изображала из себя королеву. Видели бы вы это выражение лица, когда она чуть ли не скривившись от отвращения, Думя пальчиками, на которых, кстати, было видно мозоли, что явно не наталкивает на мысли о её элитарности и ухоженности, отломила крошку этого хлеба и попыталась прожевать. Вот тут уже Пётр не выдержал и просто расхохотался. Надо же, вытирая слезы, он посмотрел на эту женщину, которая от возмущения просто дар речи потеряла от того, что не могла понять, над чем именно он смеется. Тут хлеб двумя пальчиками берет, а как в спальню так двумя руками хватается, больше ему ничего не надо было говорить. Дружный хохот, раздавшийся со всех сторон, заставил эту женщину побледнеть и ретироваться прочь из этого магазина. К тому же, я в тот момент уже видел то, что она действительно хотела купить хлеба. Но что поделаешь? Ей так хотелось показать свою значимость. Вот только я хотел бы спросить у всех этих людей, которые ходят на такие распродажи, скидочные магазины, различные «Черные пятницы, что вы из себя изображаете, если сами побираетесь? Будьте проще. Если вы покупаете дешевые вещи и пользуетесь различными скидками и акциями, это как раз-таки показатель того, что вы не соответствуете тому, что изображаете. И всё это выглядит по крайней мере весьма смешно. Как-то Петр мне рассказывал так для общего образования. Так вот, рассказывал мне о том, что на Земле перед тем, как был отправлен корабль колонизатор, была своеобразная практика. Например, человек устроился на работу в хорошую ферму. Как говорится, удача ему и счастье. Но тут был тоже небольшой секрет. Фирма следила за своим имиджем и требовал от своих сотрудников, если уже не получают хорошую зарплату, покупать достойные вещи, продукты и тому подобное, так как в то время уже наличные деньги особо в ходу не появлялись, и стоило учитывать тот факт, что по большей части люди пользовались пластиковыми карточками, а так как зарплатные карточки были оформлены через банк партнер такой фирмы, то руководство фирмы в любой момент могло получить распечатку платежей с таких карт как результат они прекрасно знали о том, где, когда и как люди тратили деньги. Если в этих отчетах появлялась информация о том, что человек ходит по различным распродажам, акциям и тому подобным дешевым магазинам, разыскивая различный сканхенд, как тогда называли дешевые товары, то его могли понизить в должности, ведь этот человек не соответствует занимаемому месту он позорит фирму тем, что побирается. Фирма платит ему достаточно денег, чтобы он не побирался. Видимо, не у всех была, так сказать, своеобразная совесть. Что поделаешь? Но понятие любитель халявы среди нашего народа, видимо, неискоренимо. Я ведь знаю, что у той дамочки, которая тогда так и подпрылась, довольно многочисленная семья и деньги тоже водятся. Ле сектор третьего кольца они были довольно зажиточными, но она пошла в трущобы за покупками. Как я уже говорил, цены от сектора к сектору в городе варьируются, и поэтому она пошла туда, где можно было купить продукты дешевле. Но если ты пришла сюда, то какого демона ты из себя изображаешь элиту общества? Я понимаю, если бы она пыталась подобное изобразить, например, придя из сектора третьего кольца в центр города. Там все такие, так нет же. Там она будет старательно всем в рот заглядывать и унижаться. Зато тут на территории трущоб можно было попытаться изобразить из себя что-то этакя. Но она не ушла того, что наткнулась на Петра. Вы тут же спросите у меня о том, к чему я все это говорю, к чему я устроил целый экскурс в историю земли, Да к тому, что люди всегда будут любить халяву и при этом получив что-нибудь бесплатное или по дешевке, будут старательно изображать из себя элиту и делать лицо, будто бы тебе делают одолжение, а не ты им. Именно поэтому я сейчас и не собирался ничего продавать. Это мясо пойдёт мою кладовую. Мне достаточно и того факта, что оно у меня есть. Как я уже не раз говорил, сезон дождей не за горами. И мне придется на какое-то время опять запереться у себя дома. Тут уж ничего не поделаешь. Такова жизнь. Я же в данном случае выступал в роли своеобразного раздражителя для всех этих людей, но главного секрета они не знают. Конечно, они могут сейчас начать меня обвинять в том, что я сбежал из города, когда случилось нападение тварей. Я уверен, что найдутся и такие умники. Однако у меня есть чем их порадовать. Бахрам обещал в ближайшие пару лет таких нападений больше не устраивать, всё только по той причине, что я нашел ему занятие. Более того, сейчас он столкнулся с тем фактом, что люди, хотя и не были одаренными, что ставило их сразу на более низкую ступень, чем он сам, спасли меня, а иначе то, что произошло с семейством Стоун и я не назову. И это дало понять этому существу, что они достойны уважения поэтому он решил пока что их не трогать, понаблюдать за ними, тем более что колония отвлечет на себя внимание кораблей империи Баруст, когда те прибудут к данной планете. Как я понял, Бахрам собирается в этот раз не просто и довольно глупо пытаться посадить эти корабли на планету, чтобы проверить способности к выживанию жителей содружества, а даже наоборот, наблюдать за ними и выяснить то, что они будут делать. Я же не зря упомянул о том, что корабельное кладбище довольно большое и может дать массу интересной информации. Да вы сами подумайте. Оказывается, что 50 тысяч лет на эту планету падали корабли. Какие здесь могут быть секреты? Можно просто диву даваться. Но сейчас и не это суть важно. Важно именно то, что по договоренности с Бахрамом Я смогу сделать так, чтобы страж кладбища атаковал кого угодно, но только не меня. Как результат, даже если эти, эти ученые прилетят сюда, они банально не смогут подобраться к этому корабельному кладбищу. Ничего у них не получится. Как оказалось, все то, что я видел, это всего лишь верхний слой разбитых кораблей, а их там было гораздо больше, намного больше. Размышляя над всеми этими нюансами, я постепенно выбрался к дороге, которая вела в город. Ее запущенность на данный момент и отсутствие свежих следов четко мне дали понять, что в городе случилось не очень приятное событие. Иначе бы охотники не дали траве разрастись. Они бы ее просто вытаптывали, перемещаясь туда-сюда каждый день. Поэтому можно было понять, что в городе меня ждет сюрприз, и не просто сюрприз. Скорее всего, будут также и многочисленные любопытные, которые захотят узнать о том, каким же это образом в момент атаки я умудрился выжить в лесу, ведь это им непонятно, а то, что людям непонятно, их пугает. И в этом случае люди обычно стараются такие вещи уничтожать. Когда бахрам понял, что мне может угрожать, он тут же предложил мне просто уничтожить город, а я в ответ грустно рассмеялся. Ну и чем ты будешь отличаться от своих хозяев? Когда я закончил смеяться, то задумчиво посмотрел на эту хрустальную колбу, в которой была заперта довольно могущественная сущность последнего из гистах. Ты мне только что говорил, что твой народ всегда был миролюбивым и не любил проливать кровь напрасно. И тут ты мне заявляешь, что готов уничтожить целую колонию? Нет, я, конечно, сам понимаю, что ты это сделаешь при помощи тех же сколопендр, пауков и еще каких-нибудь тварей. Но при этом мне хотелось бы, чтобы ты вспомнил о том, как это же делали хозяева, которые заперли тебя здесь. Причем делали они это именно вашими руками, руками твоих же соплеменников, а сами харуны оставались чистые и ни при чем». Чем ты будешь от них отличаться, если пойдешь на это? Я не стал ему говорить о том, что он уже давно стал таким же, как и его хозяева. Все эти несчастные колонисты, которых Бахрам уничтожил за последние четыре сотни лет, не считая тех, кого он уничтожил раньше, уже висели на нем этим проклятым грузом. Однако сейчас не это было важно. Важно было то, что я вышел к городу и собирался в него войти, судя по поврежденным воротам им довольно неслабо так досталось, и как всегда стоявшие на входе охранники с удивлением и даже некоторым ужасом смотрели на меня, медленно появившегося из леса. Ну вот, опять начинается, тяжело вздохнув, пробормотал я, перехватывая поудобнее рюкзак, который давил мне на спину весом того мяса, уложенного в нём. Сейчас первым вопросом будет опять то, как я выжил. А потом начнется!» Наверняка найдутся дураки, которые тут же заёют, что я сговорился с местными тварями. Хотя я понимаю, что так оно примерно и будет теперь выглядеть из-за помощи бахрама. Но ведь по сути, когда я уходил в лес, то ни с кем не сговаривался. К тому же я договорился с бахрамом о том, что в ближайшее время больше таких штурмов не будет. А это все таки положительный момент в жизни колонии. И колония постепенно проигрывала эту войну. Да-да, я не указывал на это, но в трущобах появилось много пустых домов, а раньше они были набиты битком. Население колонии катастрофически сокращалось, и в ближайшие лет двадцать, если бы все шло как раньше, то от нас не осталось бы ничего. В один прекрасный момент люди просто не смогли бы остановить этих тварей, и все, И колония бы погибла. Просто Бахрам начал торопиться. Как я уже говорил, согласно его протоколам, попытки колонистов изучить данную местность и территорию надо было пресекать. Пресекались они именно при помощи этих самых штурмов. все таки Александр Дмитриевич был прав, когда заявил мне о том, что любые многочисленные экспедиции, в данном случае я имею в виду именно число участников экспедиции, а не количество экспедиций могут привести к гибели колонии из-за того, что почему так местная природа реагирует на подобное вторжение. Теперь я знал почему. Также я знал и то, кто именно изображает из себя самого главного духа природы на этой планете. И, честно говоря, мне его было жаль. В очередной раз тяжело вздохнув, я снова поправил рюкзак и направился к воротам. И чем ближе я подходил, тем больше на меня скрещивались линии интереса и внимания. Благодаря знаниям Бахрама я научился их отслеживать довольно четко. и даже понимал по эмоциональной составляющей, что на данный момент хочет мне сказать тот или иной индивидуум. Даже не пытался уловить мысли, буквально пляшущие на краю их сознания. Это мне было сейчас и ни к чему. Все и так как бы понятно. Я снова выжил там, где другие погибают. И это всех уже начинало раздражать. Видимо, мое время в этом городе постепенно подходит к концу. Так что, возможно, в ближайшее время мне действительно придется стать тем самым отшельником, про которого я хотел начать рассказывать в городе сказки. Ну что же, если так пойдут дела, то выбор у меня просто не останется. Не начну же я их всех подряд убивать просто потому, что они на меня косо посмотрели. Нет, свою жизнь я буду защищать, если кто-то из них перейдет границу и попытается меня убить. Но просто так убивать людей за страх и ненависть, которые тут же возникнут, я не смогу. Может быть, позже, когда озлоблюсь на весь белый свет, но пока что не сейчас. Сейчас я к этому еще не готов. Семён, опять ты и живой? тяжело вздохнул старый охранник, который уже привычно махнул на меня рукой показав сторону города, где я видел большие разрушения. Ты немного задержался, как видишь, сюрпризы в городе продолжаются. Проходи, я думаю, тебе есть о чем рассказать, только нам сейчас не до тебя. Иди домой. Судя по его хмурому лицу и по тому, как охранники тут же принялись заниматься своими делами, растаскивая разрушенные баррикада и заслоны, которые здесь выставляли при попытке этих тварей прорваться, В городе все было далеко не так весело, как можно было бы подумать. Уже только поэтому стоило бы задуматься, что меня ждет в будущем. Не беспокойся, если что ты знаешь, куда надо идти. Неожиданно мимолетно промелькнуло у меня словно дуновение ветерка, явно чужая мысль, что явно мне сказала главное: Бахрам продолжает за мной присматривать. Честно говоря, я не понимаю того, как это возможно, тем более на таком расстоянии. Но факт остается фактом, он действительно продолжал контролировать ситуацию, что было явно в мою пользу, но не в пользу моих недоброжелателей. Я был уверен в том, что наверняка сейчас кто-нибудь может захотеть попытаться обвинить в этом весьма несвоевременном нашествии именно меня. Что тут можно было бы сказать? Ведь это все произошло именно тогда, когда я ушел в лес. Однако для них существовала одна весьма значимая проблема обычно охотники, которые уходили в лес как раз во время нападения на город подобных тварей, все погибали. Никто из них в город не возвращался. Но у меня есть небольшое оправдание. Я ушёл в лес за несколько дней до нападения, так что извините, обвинить меня в том, что я банально пытался скрыться и выжить, тоже не получится. Что подделаешь? Но подобные нюансы в данном случае тоже надо учитывать. При всём этом я заранее понимал тот факт, что покоя мне не будет. Слишком много странностей вокруг меня накопилось, и эти странности явно привлекут ко мне новую волну внимания. Я уже привычно, краею своих чувств, отметил тот факт, что один из охранников, явно самый молодой, тут же отправился куда-то в город. Скорее всего, пошел докладывать Ольге Сергеевне о моём возвращении. Ну что же, такое тоже вполне возможно и даже в чем то предсказуемо. Мне оставалось только тяжело вздохнуть и идти домой. По дороге я встречал прохожих, которые удивленно смотрели на меня, а некоторые даже и откровенно шарахались. Я заметил пару странных движений от плеча к плечу со сведенными пальцами и понял, что эти люди крестятся. Они крестятся при виде меня? Что же это такое? Мне еще не хватало, чтобы меня объявили каким-то демоном или хуже того, хотя куда уж хуже. Это может стать серьезной проблемой, но у меня были в городе дела. Однако, наблюдая за тем, что осталось от трущоб, я мог только покачивать головой. Надо сказать, что сражение тут явно развернулось не в пользу людей, хотя они наверняка сделали все возможное, чтобы защитить свои интересы. Но противник в этот раз был слишком сильным. Двигаясь по основной магистрали от ворот к центру, я прекрасно видел, что удар шел именно по этому маршруту, И Еще кое-где можно было найти куски хитина сорванного с тела этих тварей при помощи мощных взрывов снарядов, попадавших в них. А это говорило о том, что люди успели хоть как-то, но все таки подготовиться, ведь в данном случае они бы просто ничего не могли сделать. Но раз подготовка была, то значит, их кто-то успел предупредить. Возможно, кто-то из охотников успел вовремя заметить приближающихся к городу тварей, и поэтому ему удалось не дать этим хищным существам полностью уничтожить город. Вполне возможное развитие событий. Так что у меня все же есть шанс снять часть обвинений с себя. Что тут можно было сказать? Всегда есть вещи, которые могут изредно подпортить жизнь, если они не предусмотрены. Давайте начнем с того, что еще Егор Сергеевич, когда тот был на должности начальника охраны города, старательно пытался меня к себе в прислугу заманить. Но даже в то время я пытался ему объяснить, что необходимо контролировать все происходящее вокруг города. Однако они сделали огромной силы глупость. Вместо того, чтобы проверку время от времени проводить, расслабились, просто рассчитывая на тот факт, что больше таких проблем не возникнет. А может быть, кто-то из них даже рассчитывал на то, что сумеет также перехватить тварей, только ради того, чтобы жить спокойно. Но для того, чтобы их перехватывать, надо было хотя бы проверять близлежащую территорию время от времени. Этого же никто не делал. Так что в данной ситуации можно легко понять всю величину той глупости, В которую фактически они попались. Глупо это все было. Очень глупо, скажу я. Пока я шел к своему дому, чего только не насмотрелся по пути. Даже увидел один дом, вернее, его остатки, который банально был уничтожен, судя по всему, сколопендрой довольно крупного размера. Эта тварь банально прошлась сквозь этот бывший дом. Наверняка в то время еще и обитаемый. Словно он был сделан из обычной бумаги судя по всему, его жители погибли в тот же момент, так как можно было заметить пластиковый венок, стоявший рядом с разрушенным заборчиком. "Весело", тихо проворчал я, заметив людей, которые провожали меня банально ненавидящими взглядами. "Цирк начинается". Вернувшись домой, я был рад тому, что увидел, как ни странно, но группа тварей выскочила и на нашу улицу. Вот только мой забор и кованые ворота оказались для них достаточно серьезной преградой, и они не смогли прорваться туда, куда, может быть, и хотели. К тому же, попытка превратить мой забор в монолитную стену все же сыграла свою роль. На той керамике, которой теперь был покрыт мой забор, можно было заметить следы жвалска лапендра, которая, видимо, не была готова к такому сюрпризу. Но сейчас даже не это важно. Дело в том, что при столкновении с этими тварями люди банально погибали. Да это было и не мудрено. По сути, со стороны этих людей подобное было смертельной ошибкой. Как я понял, находились даже и такие индивидуумы, которые по какой-то глупости выскакивали из своих домов и спешили попытаться сделать что-то вроде контратаки. С их стороны это был очень серьезный просчет, ведь местные твари очень быстро переключались на новую цель. Его уничтожали все, что им попадалось. По сути, это была довольно серьезная глупость. Но тут уж ничего не поделаешь. Если кто-то пошел на такие ошибки, то в данном случае я ничего поделать не мог. Пострадали даже дома моих соседей. Зато мой дом стоял целый и невредимый, и это радовало. А знаете, почему мой дом не пострадал? Всё только по той причине, что мои предосторожности сыграли свою роль. Дело в том, что твари шли по пути наименьшего сопротивления, когда выполняли команды Бахрама. Он приказал им прорваться в самый центр города, что они и делали. Прорывались в самый центр города, а это проще всего сделать, именно двигаясь по пути минимального сопротивления. Что поделаешь? Но такова основная сложность подобного противостояния. Город не был предназначен для подобной войны особенно это можно было бы сказать про тот самый сектор второго кольца, ведь люди там вообще не готовились к подобному противостоянию. Это был практический центр города. Я про центр вообще молчу. Насколько я понял из нескольких слухов, которые услышал по пути, пара монстр прорвалась и туда. Они-то и устроили там кровавую баню. Даже по слухам я понял, что были убиты какие-то представители правящих семейств. Интересный вопрос. Что же это получается? А получается именно то, что кто-то там высунулся явно из своего дома. Со стороны правящих кланов подобное было глупостью невероятной силы. Что могло вынудить этих людей по какой-то глупости сделать такое? Я не знаю. Но что-то мне говорит, что в данной ситуации есть определенные сложности, которые я банально не знаю. И мне оставалось теперь только понять, с чем именно я сам могу столкнуться из всего этого. Но это я, скорее всего, узнаю в ближайшее время. Я ведь не зря заметил то, что уже от ворот побежали гонцы к центру города, и по пути встретил парочку людей с моей улицы, которые тут же направились прочь. Не скажу, что я был такой страшный, скорее всего, а я уверен в этом то эти умники сейчас открыто направляются в сторону тех самых домов различных правящих семейств. И в ближайшее время, как обычно, мне просто не дадут отдохнуть. Снова примчатся какие-нибудь так называемые гости и попытаются вроде бы пригласить для особой беседы. И вроде бы уже Александра Дмитриевич ещё нет, а ничего не меняется. И я не ошибся. Я еще не успел выложить мясо в холодильник и рассортировать когда в ворота моего дома начали звонить, судя по паническому перезвону, этот гость, который пришел, явно со мной раньше дел не имел. Слишком уж он как-то нервничал. Но я в данном случае не особо торопился, сначала закончил все свои дела и только потом решил выйти посмотреть на то, кто там мне звонок ломает. Приблизившись к воротам, я медленно открыл их и раздраженно посмотрел на молодого паренька, который буквально пританцовывал за воротами, видимо, уже теряя терпение. Кстати, за ним я видел еще минимум троих таких же. Они тоже что-то хотели. Хотя пока не подходили к воротам, но их интерес был явно направлен на мой дом, а значит, и на меня лично. Ну и что ты звонок мне тут ломаешь? Раздраженно рявкнул я на парня, который даже не обратил внимания на открывшуюся дверь, и снова протянул руку, чтобы нажать на кнопку звонка. Тебе руки поломать, что ли, нужно? Чего бесишься? Один раз позвонил и уймись. Или такого, как ты придурка, ничему не учат? Есть нормы вежливости и воспитания. Ольга Сергеевна приказала, начал было этот парень, но я не стал сдерживаться и раздраженно рявкнул на него в ответ. "Ольга Сергеевна может приказывать только своим слугам", оборвал я его. "Я для нее подчинённым лицом не являюсь, так что запомни это раз и навсегда. К тому же, если она посылает таких, как ты, ко мне, то значит, мне с ней говорить не о чем. Видишь эту бумагу? В ней ее подпись стоит, а значит, я ничего ее семье не должен. Еще какие-то глупые вопросы будут?" Явно не ожидавший от меня подобного откровения, парень просто растерялся, а его оппоненты замерли. Судя по всему, они тоже банально не ожидали от меня подобной активности и просто растерялись. Я же разъяренно посмотрел на стоявших перед моим домом индивидуумов и рявкнул на них, заявив о том, что только вернулся из леса и собираюсь отдохнуть, хотят они этого или нет, но этим умникам придется усвоить этот факт. И в данном случае меня их мнение, как и мнение их хозяев, абсолютно никак не интересует. тем более если в данном случае речь будет идти, к примеру, о каких-то личных желаниях их хозяев. Тем более я не собирался идти у них на поводу, так как сложившееся положение мне действительно надо было отдохнуть. Как уже говорилось ранее, есть определенная норма, которую я все же смогу принять, если, например, случится что-нибудь серьезное. Да, Вы мне тут же скажете о том, что действительно случилось. Твари на город напали. Вообще-то они уже напали. Куда теперь торопиться? А этого наглеца, который, видимо, стал новым секретарем Ольги Сергеевны, надо приучить к порядку. Судя по всему, этот мальчик слишком высокого о себе мнения. И как факт, его надо призвать к порядку. К тому же сама Ольга Сергеевна была немного виновата в случившемся. Ведь она не предупредила этого наглеца о том, что со мной не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Не предупредила? Так причём тут я в том-то и дело, что ни при причём. Но я же не должен терпеть такие выходки со стороны подобных умников. Для этого есть другие умники, которые могут себе банально подставить. Вот как этот молодой паренек. вообще-то, насколько мне известно, На данный момент практически все правящие семьи в колонии уже прекрасно осведомлены о том, насколько я могу быть вредным, а значит, его должны были предупредить об этом или в крайнем случае он мог бы сам спросить у Ольги Сергеевны о том, как ему следует со мной общаться. Я, конечно, видел на улице усиленные патрули охраны, и уже поэтому можно было бы понять то, что все это не просто так. То есть можно заранее предположить, что его либо просто подставили, банально не предупредив обо мне, либо он сам предвзято относится к этому вопросу. Что в первом, что во втором случае, мне это абсолютно не интересно. Я ему не прислуга. Пусть идет и на своих слуг поорет, Тем более, что у меня действительно имеется тот самый документ. Проблема для руководства колонии сейчас заключается именно в том, что если они попытаются меня банально обмануть, что вполне возможно, и попытаются забрать у меня этот документ под каким-нибудь предлогом, то в данном случае они больше потеряют, чем приобретут. Все только по той причине, что больше с ними нормальные люди работать не будут, так как заранее будут знать о том, что даже такие документы не защищают от их произвола. Кстати, Сразу стоит отметить тот факт, что после демонстрации мной документа все эти желающие со мной поговорить почему-то передумали. Видимо, они сами не ожидали наличия у меня подобной ценности. Может быть, это говорит не в их пользу, это просто означает то, что они точно так же, как и предыдущий кадр, тоже не подготовились к встрече со мной. Это был самый банальный просчет, какой они могли совершить. По сути, они были сами во всем виноваты. Теперь я просто не желаю с ними иметь каких-либо дел, и какой из этого будет выход, если руководство правящих кланов хочет со мной пообщаться, то им придется сменить представителя. А вы знаете, чем это отдаст с данным разумным в данной ситуации? Не знаете? Так я подскажу. Тут ничего сложного, тут все понятно без каких-либо пояснений. Дело в том, для этих умников подобное закончится очень плохо. Всех уволят за такой просчёт. Я имею в виду тот факт, что начальнику придется самому подбирать людей, которые смогут со мной общаться. Это разве нормально? Нет, секретарь подобных людей должен быть заранее подготовлен к различным конфликтным ситуациям. И то, что он в данном случае просто и даже банально подставил свое руководство, это проблема самого данного уникума, и никак не мои. Так что в данной ситуации я не вижу другого выхода. Снова тяжело вздохнув. Я отправился отдыхать, но сначала принял ванну. Вы не представляете себе того, как я об этом мечтал. Я действительно с нетерпением ждал возможности нормально помыться. Конечно, вы можете мне сказать о том, что там в лесу я тоже мог бы искупаться. Да, мог бы. Вот только как раз основная проблема была именно в том, что купаться там было негде. Я обтирался мокрым полотенцем или влажным когда как получится, но все таки хотелось нормально искупаться. Так что в данном случае я был просто доволен, кто бы там что ни говорил. Данный вопрос меня не особо беспокоил. Я забрался практически сразу в горячую ванну и провел там пару часов. Выбрался, вытерся насухо и лег спать. Если кто-то думает, что я по какой-то глупости сейчас просто возьму и кинусь в центр, В срочном порядке побегу узнавать, что и кому там от меня было нужно, то вы сильно ошибаетесь. Я банально не вижу для этого никакого смысла. Не мне устраивать эту беготню? Я думаю, что для этого достаточно и других умников, которые точно так же будут пытаться старательно на меня давить, рассчитывая именно на факт того, что сейчас я остался без покровителя, а значит, буду уязвим. Я бы так не сказал. Эта пластиковая хрень, которую я получил напоследок от бывшего мэра, защищала меня от подозрых сложностей и на данный момент даже лучше, чем те самые охранники, стоявшие на воротах города. С их стороны было очень глупо пытаться даже пробовать претендовать на подобное. Как я уже сказал, этот документ мне дали только из расчета на то, что жить не осталось от силы пару месяцев. Но их ожидало серьезное удивление, ведь я в данном случае оказался более живучим, чем на то рассчитывало руководство правящих кланов. Теперь-то они забегают. Возможно, даже захотят попытаться узнать у меня подробности такой живучести. Вот только я не буду в данном случае слишком разговорчивым. Да и зачем это мне надо? Ведь я по сути не должен был знать о том, что именно доставил Александру Дмитриевичу Поэтому мне нет никакого смысла им рассказывать о том, как я спасаю свою жизнь. Конечно, возможно, кто-то сейчас подумает о том, что тот же сын Александра Дмитриевича может попытаться нанять убийц, чтобы избавиться от меня так же, как это попытался провернуть его папаша. Вполне возможный вариант, действия, надо сказать, и главное, предсказуемый. Однако при всем этом я хотел бы обратить ваше внимание именно на тот факт, По для начала стоит заметить главный нюанс. Петровича на данный момент нет. Я, конечно, вроде бы занял место Петровича и вроде бы присматриваю за трущёбами, но на данный момент заказы брать просто некому. К тому же, также есть одно очень важное правило, о котором забывать не стоит. И это правило касается как раз таких вот заказов. Дважды на одного человека заказ никто не принимает. Так что в данном случае можно понять всю суть ситуации. И даже если вдруг Дмитрий Александрович и надумает попытаться провернуть что-то подобное, его ждет сюрприз. Однако я что-то сильно сомневаюсь, что Александр Дмитриевич посвящал своего сыночка в подобные сюрпризы. Но я этого точно сказать не могу, поэтому мне придется над этим как следует поразмыслить. Не сейчас. Я опять провалился в обучающий сон. Мои сны в последнее время практически все стали обучающими. Я даже не мог сказать, что буду знать на следующее утро, когда в очередной раз проснусь. Этот вопрос был весьма сложный, поэтому мне и придется пытаться его осмыслить на следующий день. Утром я проснулся уже более отдохнувшим и спокойным. И снова принял ванну. Знаете, я так соскучился по нормальной воде после того, как я покупался плотно позавтракал, так как подозревал, что покоя сегодня мне не будет. Конечно, мне хотелось бы избежать всех этих сложностей и проблем. Однако при всем этом не следует также учитывать еще и тот факт, что мне бы опять не хотелось становиться так называемой зоной раздора между всеми этими главами правящих семейств, всего лишь по той причине, что сейчас они явно начнут делить власть и мериться, так сказать, своими гениталиями. Ведь для них очень важно получить те возможности, которые кто-то может пустить. Будет ли так на самом деле, я на данный момент точно сказать не могу, тем более, что больше бегать по чьим то посылкам я не собирался. Мне хватило того, что уже случилось, и хватит об этом. Я как раз заканчивал завтрак, когда снова услышал звонок в дверь. Но в этот раз он был более спокойный. Просто кто-то нажал и ждет. Ну, что же? Значит, нужно попытаться поговорить с этим человеком. А что? Посмотрим, что будет у нас за разговор. Ольга Сергеевна весьма удивленно посмотрел я на женщину, которая стояла за моей дверью и задумчиво посматривала вдоль улицы. А вас какими судьбами сюда принесло? Или вы пришли мстить мне за своего невоспитанного секретаря, который едва мне дверь тут не сломал. и орал на всю улицу, что я обязан уже от самых ворот бежать к вам по вашему приказу кто-нибудь, конечно, мог бы сказать мне о том, что с моей стороны подобный наскок звучит довольно жестко и даже, может быть, глупо. Однако я скажу по-другому. Дело в том, что я хотел сразу расставить все точки над и, стараясь заранее предупредить Ольгу Сергеевну о том, что, возможно, ее секретарь что-то умолчал, когда докладывал ей о том, насколько непокорный охотник, который банально не желает подчиняться ее требованиям. Такое тоже вполне возможно, поэтому я решил сразу ей рассказать все, а там пусть решает, что хочет. Хмуро посмотрев на меня, женщина тихо покачала головой и снова косо стрельнул глазами вдоль по улице, где все еще толпились какие-то люди, вроде моих соседей. Ольга Сергеевна тихо хмыкнула. — "Ну, и тебе тоже добрый день, Семён". Ускревила она в грустной усмешке свои красивые очерченные губы, а потом внимательно посмотрела на меня, и я вдруг понял, что серьезного разговора нам избежать все равно не получится. Может быть, хотя бы в дом пригласишь на свой хвалённый чай? В городе уже говорят о том, что травник хороший, а значит и чай у тебя должен быть лечебный, а то я в последнее время что-то слишком нервничаю. Может, посоветуешь что-нибудь? В ответ я молча усмехнулся. Надо же, как хитро зашла. Практически от корабля колонизатора и ответить особо нечего. Только перед тем, как открыть ей двери и запустить ее внутрь своего двора, я сразу уточнил женщине тот факт, что медицинской практикой не занимаюсь ввиду своего конфликта с докторами, которые очень нервно относятся к факту того, что я могу претендовать на какие-то деньги, которые они хотели бы оставить для себя. Услышав об этом, женщина задумчиво кивнула, явно сделав себе в уме какую-то пометку. И мне было бы интересно узнать, о чем же она сейчас задумалась. Все только из-за того, что я хотел бы заранее знать, чего мне стоило ожидать от тех же самых представителей врачей или, например, глав правящих кланов. Придется все же поговорить. Я запустил женщину во двор, а потом, как вежливый хозяин, закрыл ворота прямо перед носом какого-то очередного гонца который, видимо, понял, что такая беседа может затянуться слишком надолго, хотел было вмешаться, но все пошло отнюдь не по его плану, так как я даже не стал смотреть на то, что он пытается мне показывать какие-то сигналы. Если ему надо, подождет. У меня довольно значимая гостья, которая пришла сама. хотя можно было понять, что у этой женщины сейчас и так дел хватает, ведь она на данный момент старательно руководит той самой охраной, которая удалось не без проблем, конечно, но все таки отбить атаку тварей на нашу колонию. Уже только поэтому можно было понять, что таких гостей без присмотра оставлять категорически нежелательно. А там уже как пойдет, получится или нет, подобное уже не суть важно. Проводив женщину до гостиной, я вежливо пригласил ее попить чаю. и заварил сбор трав, который скопировал из тетрадки Петровича. Это был тот самый сбор, который я у него брал все время. Не такой уж он был и сложный, тем более что травы, которые он собирал, действительно были псиактивными. Смешно звучит, но это факт. Об этом мне рассказал Бахрам, поэтому я имел всю информацию, что мне позволило действовать, так сказать, уже более осмысленно. И без особой доверчивости кому попало. Я ведь действительно доверял этому человеку, а он банально меня предал. Поэтому я больше никому не доверяю. Заваривая чай, я практически все время ощущал на себе задумчивый взгляд Ольги Сергеевны, которая, видимо, пыталась на данный момент подобрать какие-нибудь слова, которые могли бы в данной ситуации ей помочь и перевести разговор в нужную струю. Все мои чувства буквально говорили об этом. Я же не хотел делать сейчас так, чтобы ситуация зашла в патовый угол. К тому же, я сейчас видел перед собой женщину, которая банально хотела отдохнуть. Это читалось не только по ее взгляду, но и по другим признакам, тем самым признакам, которые я четко видел. А уж промысли на краю ее сознания тут и говорить не приходится. Она практически все время думала о том, что ей и так покоя нет, поэтому я решил испробовать кое-что новое, что узнал от Бахрама, аккуратно постаравшись распустить свои чувства так, чтобы они как бы бы осязаемыми крыльями обняли ее. Самое интересное было в том, что в этот момент я стоял спиной к ней, и буквально сразу я почувствовал то, как она поежилась от неожиданного ощущения ласки. После чего я аккуратно принялся поглаживать ее. по голове, никаких интимных подробностей, просто обычно старая и даже детская ласка. Знаете, как родители гладят своих детей, как несмошлёно наше, когда ты подходишь к ним с какой-нибудь жалобой, и они тебя просто гладят по голове. Я почувствовал, что женщина постепенно расслабляется и даже понял, что она вот-вот сдастся. Это был важный момент. Ольга Сергеевна Пожалуйста, ваш чай. Поставив перед женщиной кружку с ароматным напитком, в который все же добавил одну интересную траву, я мысленно усмехнулся, заметив слегка остекленевшие глаза женщины, которая, видимо, уже просто не понимала, того куда она попала, и сейчас просто растерянно хлопала глазами. Поставив перед ней кружку чая, я поставил перед собой такую же Но помня про Фокусы Петровича, решил, что мне надо точно так же иметь собственную кружку, которая выделяется, чтобы мне ее просто не подменили. А передавая кружку Ольги Сергеевне, я аккуратно как бы поглаживая, дотронулся до ее руки, посылая при помощи своего дара ей ощущение умиротворения и покоя. Честно говоря, я не ожидал такой реакции. Женщина практически сразу вдруг осела в кресле словно получила какой-то заряд бодрости или удовольствия, а потом судорожно выдохнула, что было действительно весьма необычно. я же в данном случае спокойно сел напротив нее, продолжая своими чувствами как бы обволакивать ее и транслировать женщине покой, добро и стараясь заставить ее расслабиться. Судя по рассеянному и фактически расфокусированному взгляду, у меня все получилось еще даже не от чая, который вообще-то должен был на нее подействовать слегка расслабляюще, она и так уже была в состоянии, в котором с ней можно было делать все, что угодно. Но я не спешил. Если кто-то думает, что во мне заиграли гормоны, то вынужден разочаровать. Гормоны во мне и не прекращали играть. Вот только попытка поступить подобным образом с Ольгой Сергеевной с моей стороны могла быть серьёзным просчётом. Это не та женщина, которую нужно было бы банально использовать к тому же, как бы она ко мне сейчас не относилась. Я ощущал к ней своеобразное уважение. Извините, конечно, меня, но суметь в такой ситуации, как тоже нападение монстров на город, суметь организовать свою охрану, чтобы люди не поддались панике и сделать все как надо, тоже надо было постараться. Хотя сразу скажу о том, что она довольно опасная стерва, причем красивая и умная, жуткое сочетание в женщине. Таких женщин надо уважать и опасаться. Мало ли какие фокусы они могут учудить, когда им это будет надо. Так что уже только поэтому я бы постарался быть с ней поосторожнее. Наблюдая за женщиной, которая расслабилась настолько, что даже забыла про тчей, про которую я ей напомнил, аккуратно намекнув на то, что чай остывает, слегка встряхнувшись, женщина сделала глоток и снова впала в прострацию. Мы пили чай достаточно долго, допивали уже остывшим, но не в этом дело. Я видел то, что Ольге Сергеевне надо отдохнуть. В конце концов она задремала. Заметьте, мы и слова друг другу еще не сказали. Но она действительно задремала прямо в кресле, свернувшись как ребенок, калачиком. Я же спокойно убрал чашки, достал довольно широкий и большой плед, которым ее накрыл, и все для того, чтобы она отдохнула, а под голову ей я аккуратно подложу подушку. Конечно, я и сам понимаю, что это не дело, но то, что мы делаем, никого не касается. В данном случае это наше с ней дело. Погасив свет в гостиной, я спокойно сел напротив и погрузился в транс. Мне было чем заняться, по крайней мере, можно было продолжить обучением знаниям гистах и отвлечься от происходящего Зато Ольга Сергеевна хотя бы выспится, ведь я не зря насторожил все свои чувства, старательно пытаясь объять необъятное. Я имею в виду, тот факт, что старательно обнимал своими чувствами Ольгу Сергеевну, буквально вынуждая женщину отдыхать. Честно говоря, я даже почувствовал, что есть нечто что-то очень неприятное. Поэтому постарался прогнать этот не очень приятный сон, и легкая улыбка на губах женщины подтвердила то, что мои старания не пропали даром. Теперь оставалось просто дождаться, пока она придет в себя, отдохнет и наконец-то сможет почувствовать себя нормально. Вы, наверное, тут же спросите у меня о том, зачем мне все это было нужно. Ведь можно было бы просто с ней поговорить и распрощаться, и пусть она идет и дома отдыхает, если получится. Да, можно было бы и так поступить. Только вот я был уверен в том, что в таком нервном состоянии, в котором была сейчас эта женщина, нормального и продуктивного диалога у нас бы не получилось. Да и не было бы никакого диалога. Скорее всего, это была бы, так сказать, игра в одни ворота всего лишь по той причине, что мне бы пришлось выслушивать, and she spoke. And in the end, no matter how you turn it, I would be guilty of much. There were such difficulties for me that were simply unnecessary. Therefore, now she will breathe, and we will talk more productively. She will calm down, and in the end, the situation will somehow normalize. To be говорили отнюдь не в пользу города, и тем более не в пользу правящих семейств. А что случилось? Через пару часов, как я и ожидал, Ольга Сергеевна медленно потянувшись, видимо, затекшим от неудобного положения телом, попыталась осмотреться, чтобы понять, как она оказалась в чужом доме, да еще и в таком недвусмысленном положении. Мы вроде бы чай с тобой пили, или ты мне что-то туда подсыпал? Зачем? Что-то намеревался со мной, если бы я вам туда что-то подсыпал, Ольга Сергеевна, то явно с недвусмысленными желаниями. Криво усмехнувшись, я медленно встал и также потянулся, хрустя слегка затекшими суставами, даже несмотря на все эти медитации и полутранс. Но почему-то вы все так же в кресле, отдохнувшая и как ни странно в одежде. А вы бы хотели, чтобы я воспользовался вашей усталостью? И как именно вы бы этого хотели? Услышав мой недвусмысленный намек, Ольга Сергеевна вдруг весело расхохоталась, видимо, сама себе представил глаза всех этих доброжелателей, которые наверняка будут рады распустить новые слухи и сплетни про нее и наши с ней взаимоотношения, тем более что сейчас она пришла ко мне без какого-либо сопровождения и пробыла здесь достаточно долго. Женщина одна остается с молодым парнем, причем остается на несколько часов подряд это явно говорит о чем то особенном я же тоже усмехнулся в ответ так как понимал что в данном случае смех лучшее лекарство а ей действительно надо было отдохнуть несмотря на свою красоту женщина пришла ко мне действительно уставшая сильно уставшая и можно было понять что пришла она ко мне явно не в хорошем настроении надеюсь вам удалось отдохнуть Снова усмехнувшись, я опять поставил перед Ольгой Сергеевной чашку с горячим чаем, теперь уже станизирующим настоем, после чего сел перед ней с такой же кружкой, но только другого цвета и размера. А вот теперь давайте поговорим. Я понимаю, что у вас взденька какие-то сложности, и даже спорить не буду с тем, что они очень серьезные, Но, пожалуйста, не присылайте ко мне больше таких придурков. Если вы будете и дальше присылать ко мне таких вот умников, то я буду вынужден заявить вам о том, что категорически отказываюсь иметь с вами хоть какие-то дела. Ведь не зря говорят о том, что по подчиненным судят и начальника. Судя по кривой усмешке женщины, которая задумчиво прихлёбывала чай, разговор нам действительно предстоял серьёзный, и то, что едва не произошло между нами, благодаря ее секретарю, могло бы все испортить. Хотя знаете чего я не понимаю? Сейчас, когда я пошутил над Ольгой Сергеевной, заявив о том, что было бы неплохо ей остаться без одежды, особенно для сплетников. Она почему-то стала на меня как-то поглядывать. Игриво, что ли? Не пойму. Неужели я так перестарался со своим воздействием? Не знаю, надо будет подумать позже. Сейчас же нам предстоит серьезный разговор. Да, Семён, ты прав. Ольга Сергеевна медленно поставила на стол опустевшую кружку из-под чая и задумчиво посмотрела в окно. Нам действительно надо серьезно поговорить, а все эти доброходы могут все испортить. Я действительно попросила секретаря пригласить тебя для беседы, но пригласить, а никак не тащить в приказном порядке. Я слишком хорошо знаю твой характер и знаю, что ты в таком случае ответишь агрессией поэтому не могла сделать этой глупости это все излишняя исполнительность моего секретаря ну что я могу тут сказать ты прав именно послужачими оценивают начальника в ответ я мог только тяжело вздохнуть я бы мог заявить ей о том что ее понимаю извините не понимаю я не понимаю того как можно вообще на работе держать таких неадекватных персонажей их надо или полностью контролировать Или перед тем, как давать задание, десяток раз пояснить, что и как им нужно делать, так как иначе все может закончиться очень плохо. И говоря об этом, я не шучу, действительно. Взять хотя бы этого секретаря. Если он так может действовать, перевирая приказы хозяйки по-своему, то зачем он вообще нужен? Однако сейчас разговор шел отнюдь не об отношениях хозяин-слуга, Тут в данном случае нам надо было поговорить о том, зачем именно пришла Ольга Сергеевна. Я, конечно, сам прекрасно понимаю, что ей может понравиться у меня отдыхать, но я тоже не железный. Могу в один раз просто не выдержать и сделать то, о чем она подумала, когда спрашивала, что произошло. И не подсыпал ли я ей какую-нибудь гадость в чай? Я же не настолько идиот. Она, конечно, женщина очень красивая, в самом, так сказать, соку Вот только проблема в том, что если я вздумаю сделать подобное с представительницей такого семейства, то мне лучше самому сразу превращаться в отшельника. Причем стопроцентного, который к городу колонии не имеет никакого отношения, и это в лучшем случае, если я успею с вещами до ворот добежать. Так что в некоторых случаях гормоны лучше попридержать. Такие вещи должны быть делом обоюдным именно в таком случае. Да и к тому же, зачем мне так стараться, если я захочу спустить пар, то у меня есть возможность. Та же самая Лида, которая все прошлые разы старательно набивалась ко мне в компанию. Мне пора теперь узнать, чего она хочет на самом деле. По крайней мере, когда я лучше оперирую своим ударом, у меня есть для этого все возможности. Опять я отвлекся. Устало вздохнув, я тоже поставил чашку из-под чая на столик и внимательно посмотрел на Ольгу Сергеевну. Я понимаю, что сейчас разговор будет отнюдь не о том, как она здесь отдохнула. Скорее всего, о том, что произошло пока меня не было в городе. И я не ошибся.